23 августа 2020 года. Воскресенье. При свете уличного фонаря она подготовила письмо. Положила в конверт фотографию Эллиота с удивленным лицом, Юсифин с детьми возле дома и фото малышки в коляске за забором садика. Написала короткое сообщение. «Они видят тебя. Откажись от должности, иначе ты умрешь. Вместо подписи поставила звездочку, Написала на конверте «Маркусу». Затем вышла из квартиры, темной и пустой, как могила. Заперла, положила запасной ключ на прежнее место. Снова поехала к водопаду, дождалась, пока настанет день. Необходимо напугать его. Основательно напугать. Важно, чтобы это не произошло слишком рано, чтобы у Маркуса хватило времени отреагировать и все обдумать. Но и не слишком поздно, чтобы он успел прийти к какому-либо решению. В послеобеденное время она нашла удобное место позади их виллы, Откуда хорошо просматривался въезд с улицы? Подходящий момент настал, когда Маркус взял с собой мальчика и куда-то уехал на машине, а Юсифин осталась с дочерью одна дома. Встав в леске за домом, с биноклем она делала вид, что наблюдает за птицами, заметила, как Юсифин вышла на веранду за домом с малышкой на руках и села кормить грудью в кресле качалки. Сколько времени сосет грудь полугодовалый ребенок? Минут десять. Значит, в ее распоряжении десять минут. Быстро обогнув дом, она спокойно и уверенно подошла к белой вилле, нажала на ручку. Входная дверь была не заперта. Она услышала, как Юсифин что-то напевает девочке на веранде. Положила конверт на пол в коридоре. Маркусу. Внутри дома. Грубое нарушение неприкосновенности частной жизни. Отчетливая угроза. Он должен отказаться от QATS. Затем она вышла, закрыв за собой дверь. Никого из соседей на участках не было. Она пошла к машине бодрым, но прогулочным шагом, как ходят выходные дни. После этого она вернулась в Эльфбю. Залила полный бак. Фирме rent рек во второй половине дня в воскресенье было закрыто. Она бросила ключи от машины в щель на двери. Поездка на поезде обратно в Стокгольм занимает 12 часов и 7 минут. Она прибудет на место около половины седьмого. Как раз вовремя, чтобы продолжить обследование в София Хеммет. На следующий день ее ждали ультразвуковое обследование сосудов шеи и паха, сканирование торса, исследование плотности костей.